устремляются в самые популярные вузы. Там создается особенно напряженная конкуренция, и вполне естественно, многие, подавляющее большинство, либо не выдерживают экзаменов, либо просто не проходят по конкурсу. Троечникам не до престижа, им бы что-нибудь попроще. В результате медалист, или просто хорошо подготовленный ученик, не попадает в вуз. А троечник. становится специалистом, страдает или выигрывает от этого народное хозяйство. В науке есть такое слово «корреляция». Оно означает «соответствие». Мы введем его, чтобы ознакомить читателя с еще одним парадоксом. Между конкурсом заявлений и результатами приемных экзаменов устанавливается корреляционная связь, значение которой – При достаточно большом числе проб оказывается близким к единице, то есть обладает чрезвычайно большой степенью достоверности. Результаты экзаменов постоянно тем лучше, чем меньше конкурс заявлений. А значит, чем менее престижный ВУЗ, чем, следовательно, менее подготовленный контингент садится перед столами членов экзаменационных комиссий, не правда ли? Парадоксальная картина. Мы заговорили об этом в связи с теми, кто переживает, возможно, первую серьезную в жизни неудачу. Среди таких неудачников непропорционально действительным своим способностям занимают место люди одаренные, с высоким уровнем развития, находившие в течение десяти лет учебы в школе общественное признание и выработавшие на основе его соответствующую самооценку. Можно без труда понять и представить, что все это делает их разочарование еще большим, обиду еще горше, жизненную трагедию еще глубже. О неудачниках. Читателю уже сейчас ясно, что обсуждаемая проблема полна неожиданностей. Казалось бы, что все сказанное выше должно вызвать лишь одно чувство — состояние тревоги. Да, в какой-то мере так. Но будем диалектами. Попробуем посмотреть на тот же вопрос с иной стороны. Заметим в первую очередь, что такое всеобщее стремление продолжать образование явление не свойственное молодежи ни одной капиталистической страны. Это одно из самых ярких может быть, не всегда достаточно отчетливо осознаваемых нами свидетельств классового равенства. Показатель того непреложного факта, что идеи, за которые боролись, В течение десятков лет лучшие представители человечества не только воплотились в жизнь, но и подверглись иной, не менее важной трансформации. Из категории идеологической они перекочевали в область психологии, стали внутренними, имеющими характер аксиом убеждениями десятков миллионов молодых людей. Говоря о педагогике и психологии, профоритенционной работы Подчеркивая ее общегосударственное значение, мы обязаны достаточно отчетливо представлять следствие, рождаемые самотеком, стихийностью, педагогической нерасторопностью и психологической безграмотностью в этой сложнейшей области общественных отношений. Тревожной является не сама тенденция, а наше неумение вовремя направить ее в необходимое общество русло, Наши в первую очередь педагогические просчеты. Количество желающих поступить в ВУЗы в несколько раз превышает потребность страны в специалистах с высшим образованием. Куда же пойдут остальные, те, которым не повезло на вступительных экзаменах? Конечно, промышленность, сельское хозяйство, сферу обслуживания. Может быть, скажут и беспокоиться нечего. Проблема трудоустройства решается сама собой. Ведь у нас нет безработицы. Молодому человеку, окончившему школу, не грозит опасность остаться без куска хлеба. На фабрику, на завод, в колхоз. После провала в вузе приходит человек не с лучшим настроением. Неудовлетворенность работой сама по себе в нашем обществе предмет заботы. Она затрагивает то, ради чего в конечном счете оно общество и существует, к чему стремится. Но кроме своей нравственной, этической, гуманной стороны, эта проблема имеет множество иных, менее возвышенных, будничных,